что еще ужаснее, хотя, конечно, не с вашей точки зрения, похищены два университетских профессора, которые приехали посмотреть станцию. Оба высококвалифицированные специалисты в области ядерной физики. «Выходит, за последние два месяца в общей сложности исчезло пять специалистов ядерщиков», — заметил Райдер. «На пять человек». Помрачнев согласился Малер И откуда приехали ученые Райдер? Я, если не ошибаюсь Из Сан-Диего И из Калифорнийского университета В лос анджелесе Разве это имеет какое-то значение? Не знаю Может быть уже поздно И как же понимать ваши слова, сержант? А вот как Если у этих двух ученых есть семьи, их следует немедленно взять под охрану. Малер, как заметил про себя Райдер, абсолютно не понял, о чем идет речь, поэтому пояснил, если их похитили, то, видимо, с какой-то целью. Похитители наверняка нуждаются в их сотрудничестве. Разве вы не согласитесь сотрудничать, когда увидите, как у вашей жены вырывают щипцами ногти один за другим. Возможно, потому что у него не было жены, эта мысль даже не пришла лейтенанту Малеру в голову. Впрочем, умом он никогда не отличался. Но к его чести следует признать, если какая-то идея захватывала его, времени он не терял. В следующую минуту лейтенант уже висел на телефоне. Помрачневший Джефф С нетерпением в голосе тихо произнес. «Давай быстро отправимся туда. Остынь. Не ломай дров. Надо было раньше. Сейчас спешка ничего не даст». Отец с сыном молча дожидались, пока Малер закончит разговор по телефону. Когда лейтенант положил трубку, Райдер спросил... Кто сообщил о проникновении на территорию станции? Фергюсон, начальник охраны. У него сегодня выходной, но с его домом есть специальная связь на случай тревоги. Он сразу же отправился в Сан-Руфино. Что он сделал? Фергюсон живет в 30 милях от станции. Он что, не мог позвонить? Не мог. Его телефонная линия оказалась в перерез. Но у него в автомобиле есть радиопередатчик для связи с полицией. Это тоже не упустили из виду. По дороге выведены из строя все телефонные аппараты, а их всего два у владельца гаража и у его механика. Но была дополнительная секретная связь с полицией. Вот именно что «была». «Вы хотите сказать, что кто-то из своих поработал?» «Послушайте, Фергюсон позвонил сразу же, как только добрался до места. Кто-нибудь пострадал?» «Нет. Захваченный персонал был заперт в одной комнате. Мне хотелось бы также знать, не произошла ли кража ядерного топлива, как считает Фергюсон». Чтобы установить это, потребуется время. «Вы-то сами туда собираетесь?» «Я жду, когда мне составят компанию», — с мрачным видом ответил Малер. Я так и думал. «А кто сейчас там?» «Паркер и Дэвидсон». «Мы бы хотели отправиться к ним на подмогу». Малер не знал, какое принять решение. Наконец сбросил — А что это даст? — Вы можете там нового найти. Эти парни хорошие детективы, сами так говорили. Четыре пары глаз лучше двух. Кроме того, там находится моя жена, мать Джеффа. Мы можем представить себе, как она поведет себя в той или иной ситуации и тем самым уловить то, что могут упустить из виду Паркер с Дэвидсоном. Малер, подперев ладонями подбородок, сидел, мрачно уставившись на поверхность стола,